обнаружат на наше счастье. Пальцы обнаружили на зеркале шкафа и на бутылке, покрытой пылью, что стояла на кухне. В отличие от комнаты Милинка, здесь у Петровой не создавалось впечатление, что женщина покидала квартиру навсегда. В шкафу остались платье и пальто, две пары обуви, старые босоножки и лакировки лодочки, новые,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 Под Тахтой может кое-что быть, если, конечно, моя догадка правильна. — Какая ж это догадка? — не выдержал Жуков. — Это не догадка. Вы по жестокой логике идете, тянете свою версию. Прииск Петрова Милинко. — Все кончено для вас, майор, — вздохнул Костенко. — Завтра же забираю в Москву. Когда Тахту отодвинули...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 Тоже верно смотрите, следствия ведут знатоки. Разницу между сыщиком и знаменским понимаете.